Глава четвёртая. Айи. По дороге в свой клуб, скользя взглядом по проплывающим за окном машины зданием из красного кирпича и виллом с красной черепицей, я думала о голубоглазом иностранце. Он казался похожим на напавших на меня мужчин. Я предполагала, что его арестовали из-за того, что он был со мной. Полицейский сиг должно быть, понял, что я стала жертвой, Но ему пришлось устроить показательное представление, чтобы ублажить этих ублюдков. Арест молодого человека был несправедливым, и все же таким стал Шанхай. Городом, таким далеким от правосудия и таким близким к тюрьме. Кем был этот человек? Почему он решил помочь мне? Разве он не знал законов Шанхая? Шанхай – мой дом, мой город. После череды войн больше не был моим». Теперь он принадлежал иностранцам из различных стран. Британцы, разгромившие нас столетия назад, контролировали богатые и процветающее международное поселение совместно с американцами, а французы строили свои виллы во французской концессии. Японцы, вооружённые устрашающими истребителями и винтовками, являлись новоиспечёнными победителями. На протяжении многих лет они укрепляли своё влияние и обосновывались в районе Хункоу к северу от реки Хуанпу. Там они играли в бейсбол в парке и укомплектовывали персонал больниц своими женщинами и солдатами из Японии. А теперь еще расхаживали по нашим улицам и спали в домах, которые захватили. Мы, шанхайцы, побежденные, были бессильны. Многие потеряли свои дома в старом городе к югу от международного поселения. Только нескольким счастливчикам, таким как моя семья, удалось сохранить дома своих предков а многие другие теснились в тени зданий в стиле арт-деко или разбрелись по рисовым плантациям и кишащим комарам полям на севере и западе. Сегрегация населения не являлась законом, но предрассудки распространялись как болезнь. Все мы сторонились друг друга. Мы, китайцы, ухаживали за своими больными дома, а иностранцы лечили своих больных в своих больницах. Мы обедали в своих двориках, европейцы пили в своих кофейнях, А японцы питались в своих ресторанах, отделанных татами. Я поддерживала дружбу с такими людьми, как Сасун, и общалась с ними, поскольку это было необходимо для моего бизнеса. Мы периодически пили бренди, смешанные с новыми интересами и старыми обидами. Я понимала, что рискую, вращаясь в их обществе. Ничего удивительного, что я подверглась нападению, но получить помощь от белого мужчины, совершенно незнакомого человека, стало для меня большой неожиданностью. Мой Нэш свернул на Баблинг Уэлл Роуд и остановился на улице, засаженной платанами с голыми ветвями. Я вышла из машины, плотнее запахнула свое норковое пальто, защищаясь от зимнего холода, и направилась к внушительного вида трехэтажному зданию в стиле ар деко с изысканным круглым выступом из белого камня. Воздух вибрировал джазовыми мелодиями, началась вечерняя импровизация. В вечерних сумерках, которые постепенно поглощали город, Ночной клуб «Тысяча и одно удовольствие», увенчанный хрустальным куполом с элегантным флагштоком, ярко сиял красными неоновыми огнями. Это был первый элитный ночной клуб в Шанхае, воплощение роскоши и красоты, который при его открытии вызвал зависть у самого Сасуна, и он был моим. Я вошла в здание, в атриуме с высокими потолками меня приветствовал хор «Голосов». Я кивнула посыльным и владельцам ресторанов, которые арендовали помещение на первом этаже, пересекла мозаичный пол и поднялась по мраморной лестнице в банкетный зал на втором этаже. На лестничной площадке один из вышибал открыл массивные деревянные двери моего клуба, и я ступила внутрь. Мгновенно до меня донеслись звуки музыки и голоса посетителей, и окутал знакомый газообразный пар, насыщенный импортными сигаретами, дорогими ароматами и резким запахом алкоголя. По привычке я осмотрела помещение. 18 тысяч сверкающих лампочек, кропотливо вкрученных в сводчатый золотистый потолок, зрелище, которое никогда не переставало вызывать благоговейный трепет у новичков. Круглую танцевальную площадку из тикового дерева, горящую огнями, музыкальный оркестр на занавешенной сцене, расположившихся по углам посетителей, и витую лестницу из кованого железа, которая вела на третий этаж. К счастью, никто не жаловался по поводу алкоголя. Я протянула свою пальто гардеробщику, обогнула танцевальную площадку и направилась к бару. На сцене заиграл оркестр. Сначала раздались звуки контрабаса, струясь в воздухе словно чёрная патока, затем запульсировала барабанная дробь, игривая как ласки любовника, а следом зарядом чистой энергии заголосила труба. Тёмные фигуры вскочили в полумраке и поспешили к танцполу. Вращаясь и раскачиваясь, они дрыгали ногами, черные костюмы и блестящие вечерние платья кружились в море нефритово зеленого винно-красного и имбирно-желтого цветов. В банкетном зале было все, что желали любители развлечений – музыка, ласкающий слух голоса и всевозможные удовольствия, свободные, темные, интимные, как жаркое дыхание. Моими посетителями были китайцы, и многих из них я знала. Молодых людей в отглаженных пиджаках и брюках, современных девушек в кожаных туфлях и облегающих платьях, толстобрюхих бизнесменов, которые совсем недавно удвоили свое богатство каким-то сомнительным способом, архитекторов в очках, получивших образование в западных университетах, и даже мистера Джана, гангстера, имевшего привычку крутить в руке складной нож. Сюда также приходили националистские перебежчики, прислужники японцев, анонимные наемные убийцы и коммунистические шпионы. Все они посещали мой клуб по своим причинам. Но мне хотелось думать, что они желали послушать джаз, иностранную музыку любви и страсти, которую паритане осуждали как эросическую и пошлую, а также вальсы танго, смеянные традиционными стоиками, как нечто аморальное и непристойное. И самое главное, у них у всех были деньги. Ибо развлечения в моем клубе были не из дешевых. Час пребывания стоил дороже, чем обед для многих семей, а выпивка – больше, чем недельная зарплата для многих рабочих. Но как еще в поверженном Шанхае, где многие предприятия закрылись, свирепствовали болезни, на улицах происходили ежедневные перестрелки, обезглавливания и убийства, можно было почувствовать себя живым, кроме как танцевать и петь со всей душой? Я постукивала ногой по тиковому полу и слегка покачивала бёдрами и руками, чтобы никто не заметил. Я обожала джаз и любила танцевать, но являясь владелицей ночного клуба, я научилась проявлять огромную сдержанность в своей страсти, чтобы избежать нежелательных приставаний. Поэтому я никогда не пела, не напевала себе под нос и не танцевала одна на танцполе. Посетители выкрикивали мне. «Добрый вечер, мисс Шао». «Вы прекрасно выглядите, мисс Шао. Где моё любимое виски, которое вы мне обещали? Вы уже получили мою бренди, мисс Шао?» Я приняла позу, демонстрируя красивую фигуру, которая притягивала взгляды и помогала посетителям тратить больше денег. Будучи молодой женщиной, владеющей бизнесом в мире, где правили мужчины, я научилась сохранять баланс, одновременно привлекая внимание посетителей и ненавязчиво отталкивая их у меня хорошо получалось создавать впечатление доступности не поощряя их заигрывание разве вы мне не доверяете конечно же я достану алкоголь скоро очень скоро затем кивнув группе отдыхающих за столом и помахав танцующим на танцполе я село у барной стойки при мерцающем свете я посчитала бутылки на полках шестнадцать это все что у меня осталось включая дешевое местное рисовое вино «Немного газировки и остатки джина. Этого хватит на три, самое большее пять дней, после чего у меня не останется запасов, а на рынке уже несколько месяцев назад закончилась газировка, сурговое вино, пиво, джин и все виды виски. В прошлом году дела в моем ночном клубе стали ухудшаться, и я надеялась поддерживать свой бизнес за счет продажи алкоголя. Теперь я не знала, что делать». Я никогда не представляла, что мне придётся столкнуться с такого рода проблемами. Три года назад, до войны, я считала самой богатой наследницей в Шанхае, благодаря наследству, оставленному моей матерью, и я никогда не думала, что стану управлять джаз-клубом, поскольку такие, как я, не были рождены для работы. Но японцы разбомбили город, а трусливая националистическая армия не смогла нас защитить. Одержавшие победу жадные японцы захватили город, Заморозили мой банковский счет и конфисковали состояние моей семьи. Я стала бедной. Я была ошеломлена. Я никогда не думала, что мне придется работать. Но чтобы выжить, мне пришлось научиться зарабатывать деньги. Доведенная до отчаяния, я отказалась от своих планов поступить в колледж и обратилась к своему двоюродному брату, бывшему акционеру этого в то время обанкротившегося джаз-клуба. Я продала свои драгоценности, приобрела по дешевке этот бизнес и облачилась в длинное облегающее платье с разрезом до бедра. Я научилась умножать двузначные цифры в уме. Я носила в своей сумочке светло-розовую прихода расходную книгу, чтобы отслеживать ежедневные расходы. Когда я сталкивалась с похотливыми мужчинами, которые любили распускать руки, я редко кричала. Вместо этого изобрела игру на выпивку, и часто составляла им компанию, чтобы подстёгивать их тратить деньги на алкоголь. Этот клуб, этот бизнес был всей моей жизнью. Оркестр закончил играть, и толпа, покачиваясь, покинула танцпол, устремившись к бару и ко мне. Поднялась волна стонов. «Что? бренди нет? Идём в Укира!» Укира, ночной клуб Сасуна, тоже обслуживал местное население. Это был один из многих конкурентов, с которыми я сталкивалась. Среди них несколько дискоклубов во французской концессии, которые завлекали посетителей экзотическими русскими танцовщицами и дюжина небольших местных клубов с низкой входной платой. Я взяла стакан с барной стойки. Кто хочет сыграть в игру с выпивкой? Простите, мисс Шао. Нам нужны хорошие виски и бренди, отметил мистер Джан, гангстер, крутящий в руке нож. «У меня есть бренди «У вас уже месяц, как нет хорошего алкоголя!» Он направился к выходу со своими людьми. Несколько посетителей, покачав головами, последовали за ним. Музыканты оркестра сложили свои скрипки и трубы на коленях и посмотрели на меня. «Давайте послушаем что-нибудь из Дюка Эллингтона». Я махнула им рукой, коснувшись своего болезненного лба. У меня оставалось лишь два варианта либо позволить своему бизнесу нести убытки, либо снова навестить Сасуна.